глава 9 загадка решена в начале бог стал небом и стал землей и сказал господь да буду я светом и стал он светом авторизованная библия с поправками уинстона найлса румфорда К чаю рекомендую подать нежных молодых гармониумов, свернутых в трубочку с начинкой из венерианского творога. Галактическая поваренная книга Беатрисы румфорд Если говорить о душах, то марсианские мученики погибли не тогда, когда напали на Землю, а гораздо раньше, когда их завербовали в армию Марса. Карманная история Марса Уинстона рассказала. Найлса Румфорда. «Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда. Босс в книге Сары Хорн-Кенби «Дедек и босс в пещерах Меркурия». В недавние времена среди бестселлеров первое место занимала авторизованная Библия с поправками Уинстона Найлса Румфорда. Лишь слегка уступала ей в популярности забавная подделка «Галактическая поваренная книга» Беатрисы румфорд Третьей была «Карманная история Марса» опять-таки Уинстона Румфорта. А четвертой из самых популярных книг была детская книжка «Дедёк и босс в пещерах Меркурия», написанная Сарой Хорнкамби. На суперобложке издатель поместил свое сладенькое объяснение популярности книги миссис Кэнби. «Какой же мальчишка не мечтает о космическом кораблекрушении, если в корабле полно бифштексов, сосисок, кетчупа, спортивного инвентаря и лимонада?» Доктор Фрэнк Майнот в своей статье «А если взрослые гармониумы?» высказывает более мрачную гипотезу о подоплеке любви детей к этой книжке осмелимся ли мы представить себе спрашивает он насколько положение детька и боза напоминает ежедневное переживание детей ведь детьку и бозу приходится вежливо и с уважением относиться к существам по сути своей непредсказуемым бесчувственным и нудным Проводя параллель между родителями и гармониумами, Майнот исходит из сложившихся у детька и боза отношений с гармониумами. Гармониумы писали на стенах послания, внушающие надежду или полные скрытые издевки, раз в четырнадцать зимных суток в течение трех лет. «Само собой, разумеется». Послание писал Уинстон Найлс Румфорд, материализуясь ненадолго на Меркурии каждые четырнадцать суток. В одних местах он отлеплял гармониумов, в других нашлепывал их на стену, выписывая громадные буквы. О том, что Румфорд временами бывал в пещере, в сказке миссис Кэнби впервые упоминается под конец — Сцене, когда дедёк видит на пыльной земле отпечатки лап громадной собаки. И в этом месте сказки. Взрослый, если он читает книгу вслух ребёнку, должен обязательно спросить малыша таинственным, свистящим шёптом, а кто был этот пёс? Этот пёс был казак? Это был громадный, злющий, призлющий пёс? дяденьки Уинстона Найл Сорумфорда прямо из хрона синкластического инфундибулума. Дедёк и Босс пробыли на Меркурии три земных года, когда дедёк заметил следы казака в пыли в одном из коридоров. Меркурий вместе с дедьком и Боссом уже двенадцать с половиной раз обернулся вокруг солнца. Дедёк нашёл следы на полу коридора, находившегося на 6 миль выше пещеры, где покоился избитый, исцарапанный космический корабль, застрявший в толще горных пород. Дедёк, как и босс, покинул корабль. Корабль служил просто кладовкой, куда дедёк и босс сходили за припасами примерно раз в месяц по земному счёту.